Глава шестая. Дина. Понедельник начался стандартно. На планерке Евгений Александрович практически на меня не смотрел, и я расслабилась. На этой неделе у меня была задача приступить к анализу бухгалтерии. Антонина Леонидовна, главный бухгалтер, милая женщина, 60 лет, и с ней оказалось очень легко работать. Она мне все показала и рассказала. И добавить к ее идеальной структуризации было нечего. Все четко, все по полочкам. Все дела бы так работали. В середине недели я решилась пойти после работы в бассейн. Люблю воду. У меня всегда такое ощущение, что с водой уходит весь негатив. Самая лучшая терапия – это море. Просто наблюдать за волнами. Интересно, успели ли я еще раз съездить на море? Мне тут же стало грустно, скучаю по соленой воде и по Владу. Море для меня всегда ассоциируется с Владом. Я зашла в здание спорткомплекса, показав абонемент, прошла в раздевалку. Бассейн оказался очень большим, со множеством дорожек. Выбрав себе свободную, зашла в воду. Брррр, вода прохладная. То, что нужно для моих разгоряченных мозгов. Сделав несколько кругов, остановилась у бортика отдохнуть. Аритмия дала о себе знать, сердце билось, как бешеный зверь, запертый в клетку. Нужно давать небольшие нагрузки. Я уже не помню, когда последний раз занималась спортом. Сделала еще круг, но от давления в груди начало усиливаться. Немного переведя дух, решила, что для первого раза хватит. Тридцать минут уже хорошо. Только вот теперь как выйти из бассейна и не рухнуть в обморок? Уже начало шуметь в ушах. Блин, похоже, я переборщила с нагрузкой. Через силу добралась до раздевалки и опустилась на лавку, пытаясь восстановить сердечный ритм. «Только не обморок! Пожалуйста, только не здесь!» Как только появились силы двигаться, потянулась к своему ящику и достала таблетку. «Сейчас всё будет хорошо». Потихоньку начала оживать. Первым делом почувствовала озноб. Я ведь мокрая в одном купальнике. Еле встав, на ватных ногах побрела в душевую, чтобы смыть с себя запах хлорки. Встав под горячий душ, почувствовала пульсацию в голове. Первый признак того, что отпускает сердце, но это значит, что головная боль до конца дня мне обеспечена. Еле переодевшись, руки и ноги до сих пор отказывались мне служить, побрела к своей машине, даже не высушив волосы. Надеюсь, менингит не заработаю. Отъезжая от парковки, увидела темно синий внедорожник, похожий на авто Евгения Александровича. Хотя откуда он здесь? Нужно в следующий раз запомнить номер его машины. Оставшиеся дни недели прошли нейтрально. Евгений Александрович ни разу не вызывал к себе. От этого я чувствовала себя двояко. С одной стороны, была рада, что он не придал особого значения нашему инциденту у него дома в выходные, а с другой стороны, огорчение, что он совсем не обращает на меня внимания. Я по нему скучала. По его улыбке и дурацким замечаниям. Блин, не нужно привязываться. И чтобы себя отвлечь, согласилась пойти на обед с Димкой. Мы с ним, как обычно, смеялись над шутками. «Дима, ну ты вообще несерьезный!» Еле успокоившись от взрыва хохота, сказала я. «Откуда ты нахватался этих анекдотов?» «Это специально, чтобы цеплять девушек!» Подмигнул он мне. Я опять рассмеялась. «Только, похоже, тебя это не цепляет. Я буду для тебя вечным клоуном!» В шутку надулся он. «А я не золотая рыбка, чтобы меня цеплять!» Парировала я. И мы с ним расхохотались, как будто глотнули стакан смешинок. «Слушай, Димка, у меня идея!» Я многозначительно посмотрела на него. «Ко мне в эту субботу приедет подруга». Я сделала паузу, наблюдая, как лицо Димы расползается в улыбке. «Может, развлечешь две одинокие особы?» «А подруга-то симпатичная?» Не унимался Дима. Я закатила глаза и достала телефон. «Вот, смотри». Я ему показала фото Маши, своей очень хорошей и единственной близкой подруги. У Димы аж глаза заблестели. В принципе, другой реакции я и не ожидала. Маша очень эффектная. «Я согласен. Готов кровью подписать договор на пожизненную ренту своего красивого тела для вашего сопровождения и развлечения». Выдал он на одном дыхании, и я опять прыснула от смеха. «Тогда завтра я тебе позвоню, сообщу, в каком кафе мы будем». На этом мы с ним разошлись. Мне еще нужно было доработать и отправить отчет по бухгалтерии Евгению Александровичу. Параллельно заполняя отчет, позвонила Машке. «Приветик!» – поздоровалась я. «Завтра все в силе. Приедешь ко мне?» «Привет! Да, конечно! Правда, я не знаю, во сколько освобожусь. Скорее всего, ближе к пяти пойдет. зазвенел голос моей подружки. «Тогда завтра созвонимся и решим. Может, тебе будет проще сразу в кафе подъехать». «Да, наверное, так будет удобнее». Мы с ней еще немного поболтали и распрощались. Закончив работу, я направилась на парковку к своей машине, обдумывая, чем заняться сегодня и завтра до приезда Машки. Решила, что сегодня буду смотреть фильмы, а завтра утром сделаю вторую попытку заплыва в бассейне. Только нужно пораньше, чтобы точно не столкнуться ни с кем с работы. Кто ж захочет вставать рано в субботу?»